«Конец примечания!» «Тогда тебе нужно идти в полицию», — продолжал он. «И что я там скажу?» «У меня нет шрамов, чтобы показать им». Я закатала рукава. «Нет синяков. У меня нет способа доказать, что он издевается надо мной». «Но тебе как-нибудь надо просто уйти». «Забрать Алису?» «И я пыталась!» Воскликнула я. «Брайан находит меня! Он уже делал это раньше. Каким-то образом ему удается выследить меня и отвезти домой, и я знаю, что он отберет у меня Алису». «Он докажет, что я сумасшедшая! В этом вся прелесть того, что он делает!» Добавила я с сарказмом. «Брайан все это проработал!» «Ты действительно думаешь, что он хочет отобрать ее у тебя?» Спросил папа. «У меня не сложилось впечатление, что он питает какие-то чувства к Алисе». Я смотрела, как Алиса п о д н и м а е т опавший листочек и бережно кладет в свой карман. «Он любит ее», сказала я. Но я тоже видела, как неуклюже выглядели их беседы, и как он не всегда знал, о чем с ней разговаривать. Когда мы втроем находились вместе, Брайан частенько болтался где-то с краю, будто посторонний. Наверное, он и сам это замечал. Я не сомневаюсь. Он проследит, чтобы ее у меня забрали, добавила я. если решит, что это то, что он должен сделать? «Позволь мне помочь», — настаивал отец. «По крайней мере, приходи и оставайся со мной, пока ты все не уладишь. Вы можете занять мою кровать, а я буду спать на диване. Позволь мне сделать это для тебя и Алисы. Пожалуйста». Он взял мою ладонь и крепко сжал. «Я хочу этого!» «Но все думают, что ты мертв!» Воскликнула я. «Разве ты не понимаешь? Если я вдруг объявлю, что ухожу к своему покойному отцу, с которым встречаюсь последние несколько месяцев, это будет только на руку Брайану. Мяч окажется на его стороне. Я пишу, мать и отец умерли во всех документах, Моя лучшая подруга думает, что ты умер, когда мне было пять. Если все узнают, что я лгала им все это время, Брайан станет кричать с крыш, что именно об этом он и говорил. Но должно же быть что-то, что я могу для тебя сделать, — сказал отец. Возможно, есть один способ. Я глубоко вздохнула и рассказала о семье Харбриджа, и о мыслях Шарлотты, запавших мне в голову. «Ты хочешь, чтобы я похитил Алису?» Он был явно ошеломлен этой идеей. Я оглянулась по сторонам, но кафе пустовало. «Давай-ка пойдем отсюда». Мы схватили наше пальто и вышли на улицу, помахав Алисе, все еще занятой набиванием своих карманов, листьями и веточками, из которых потом она соберет какую-нибудь поделку. «Это будет временно, и ты ее не похитишь. Ты подержишь ее в безопасном месте до тех пор, пока я не найду способ разоблачить Брайана». «Нет, г а р р е т мне это совсем не нравится». «Никто не заподозрит тебя». «Потому что тебя не существует?» Продолжала я. «Нет». Лес отрицательно покачал головой. «Слишком многое может пойти не так. Полиция взглянет на это с другой точки зрения. Если что-то пойдет не так, я скажу им, что это моя идея», пообещала я. «Это просто смешно. Ты отправишься в тюрьму». «Ты когда-нибудь думала об этом?» «Да», — солгала я. «Я думала только о том, как сбежать от мужа». «И чем, по-твоему, это закончится, г о р е т Что ты планируешь делать дальше? Ты сбежишь с Алисой и будешь жить за границей?» «Нет», — я размышляла об этом, — но не могла представить, что нам придется скрываться всю оставшуюся жизнь. В некотором смысле это было бы не лучше, чем то, как мы жили сейчас. «Нет», — осторожно повторила я, — «я думаю так. Когда придет время, ты ее где-нибудь оставишь, в безопасном месте, где есть люди, и скажешь ей позвонить в полицию». Я старалась говорить так убедительно, как только могла. «Нам обоим...» Требовалось верить в благоприятный исход. К тому времени ты должен завоевать ее доверие, и она поймет. Нельзя говорить, что это был ты. Все, что они от нее получат, — описание какого-то человека, который ее забрал. Ей всего четыре года. Они будут ожидать неточности и противоречий, и не станут полагать, что Алиса точно знает, где находилась «Да, ей четыре», — сказал отец. «И ты, доверяя четырехлетнему ребенку, нести эту ложь — это настолько неправильно, что я не могу поверить своим ушам». «Алиса верит мне, и ты поверь», — ответила я. «Она умница». Она поймет, если мы скажем ей, что это единственный путь оказаться в безопасности. «Ох, г а р е т вздохнул папа, покачивая головой. «Боюсь, это неправильный путь. Сделай это для меня!» — умоляла я, не обращая внимания на его колебания. «Если тебя больше ничем не проймешь, то хотя бы вспомни...» что ты должен мне это. Не дави на меня. Но ты сам так говорил. Когда мы встретились в первый раз, ты сказал, что сделаешь все, что я захочу. Это то, чего я хочу, заявила я. И ты сейчас можешь либо уйти, либо остаться в нашей жизни. Попыталась я использовать последнее средство. Он... у ш ё л Я потеряла свою единственную надежду на будущее и своего отца. Он все же появился в музее, где мы договорились встретиться на следующей неделе, как и планировалось. Но между нами пролегла дистанция. Мы снова были больше похожи на незнакомцев, как два месяца назад, чем на отца и дочь, которыми мы стали».